Приём 12. Связка да, но. Связка да, но часто используется нами на автомате, и мы не воспринимаем её как намеренную манипуляцию. Но тем не менее, она помогает оппоненту завуалировать своё несогласие и при этом выглядеть убедительно, сбив вас с толку. Обычно действие манипуляции разворачивается так: ваш оппонент сначала соглашается с вами, но потом переводит тему в нужное ему русло своими аргументами который он перечисляет после частицы но. Да, я согласен, но у меня есть аргументы против. Часто эта схема используется для ведения вежливого спора, противодействия. Есть несколько простых техник, которые можно применить, чтобы выйти из такого спора победителем и опровергнуть все но аргументы собеседника. Как это сделать? Послушайте все контраргументы собеседника, которые он перечисл после связки но. И скажите одну из фраз подобную этой. Я понял, что у вас остались сомнения после того, как вы услышали мои факты. Поэтому давайте я ещё раз более детально расскажу о них. Можно переубеждать оппонента частями. Я понял, что не все мои аргументы приняты вами. Давайте разберём детальнее те, в которых вы сомневаетесь. Таким образом, вы аргумент за аргументом будете отстаивать свою точку зрения и со временем вам удастся склонить собеседника в свою сторону. Есть фраза, которая звучит жёстче, но зато сразу говорит о вашем намерении не отступать. Если вы говорите, что согласны, то мы не можем допускать никаких но. Поэтому ещё раз послушайте все мои аргументы за. На первый взгляд, может показаться, что в этой связке да, но нет ничего плохого. Однако она может быть опасна, когда звучит в присутствии коллектива. Человек, использующий такую манипуляцию, выглядит очень профессионально и убедительно в глазах окружающих, потому что он не спорит, а соглашается. Это приводит к тому, что окружающие люди подсознательно встают на его сторону. Поэтому при контраргументации в процессе переубеждения вам важно быть таким же позитивным и деловым. Не стоит уходить в эмоции, спорить или отвечать резкими фразами. На фоне оппонента нужно выглядеть достойно и вести беседу в его манере.